319. -е. Матерь Агни-йоги. Сад, поливаемый каждодневно и заботливую рукою, плоды принесет и порадует сердце, так же, как и близость наша, утверждаемая каждое утро неизменно, как солнцевосход. Ручательство я рыдаю плодоносность и устремление постоянного. Радует сердце, когда среди них, позабывших, но знавших когда-то огненно сердце, хранит нить живую серебряной близости, торжествующей победно над смертью, над яростью внешних условий и над очевидностью плотной. Радуюсь и говорю по устремлению и результаты. В будущее войдем в слиянии полном и нераздельном, чтобы будущее вместе творить. Семя крови растет, чтобы дать огненный цветок духа, счастье бездонно признавших владыку и признанных им.